Я была обиделась, а потом подумала, наверное, это легче для нее. Помнить, чувство иметь. делать душевно хлопотное, а тут отдал вещи и конец. Отдать вещь, конечно, легче, чем отдать частицу сердца или хотя бы крупинку чувства. Один читатель написал мне о том, что его все больше тревожит атомизация человеческих душ. В юридической науке существует основополагающее понятие «презумпция невиновности». Ну, то есть, пока не установлена и не доказана судом виновность человека, то, что бы он ни совершил, общество, сами судьи не должны видеть в нем вора или убийцу. Не устанавливается ли порой в наших повседневных, обыденных отношениях Презумпция виновности. Не из этой или презумпции виновности и рождается это чувство одиночества, на которое все чаще жалуются сегодня. И все же, несмотря на все это, общество полным-полно людей, душевно чистых и бескорыстных. Они верят в добро и хотят его делать. И нужно этим людям баснословно мало И баснословно много. Чтобы им верили. Опять о чудаках. Недавно я узнал, что стал дедом. Всю жизнь боялся, понимал. Дед — это старость. Старости не хотелось. И вот странно, узнал, обрадовался. Сейчас Познакомлю читателей с одним письмом. Что-то, видимо, покажется в нем непонятным. Потом постараюсь объяснить. Давно собираюсь написать, и лишь сегодня решился. Публикация моего письма в вашей книге «Ничто человеческое» внесла большие перемены в мою жизнь. Хотя, о, и не ответила на мое письмо но я получил сотни писем из разных уголков СССР. Многие из авторов этих писем уже стали моими верными товарищами, а некоторые даже были у меня в гостях. Это Виктор Табаков, Виктор Кальманов, Татьяна Ляхова, Татьяна Сивак. Были у меня и работники украинского радио. Вам уже известно, наверное, из письма Ляховой, что у меня появилась семья». «Тоже благодаря вам. Валя, так зовут мою жену, написала мне после книги «Ничто человеческое», побывала у меня, и мы решили стать патрушевыми. Сейчас у нас подрастает сын, на днях ему исполнится шесть месяцев. Так что вы, образно говоря, духовный дедушка нашего сына Володи. Хотелось бы еще многое вам написать». Но, как говорил один селькор, весь сыр в один вареник не положишь. Патрушев, село Ходорков, Житомирской области. Это второе письмо Патрушева ко мне. Первое, как и явствует из текста второго, опубликовано было в книге «Ничто человеческое», куда вошло немало читательских писем. Отбирая их, я испытывал муку, ставшую уже постоянной и неизбывный. Что опубликовать можно и даже нужно, потому что будет лучше в первую очередь их авторам, а что нельзя, даже невозможно, потому что касается тайной личности, ее сокровенного бытия. Читая это тайное Чувствуешь себя как охотник, оказавшийся случайно в заповеднике, куда не то что с ружьем, с мыслью о ружье пойти кощунственно. Над письмом Патрушева я мучился долго. Оно, по существу, и послано было не мне, то есть формально мне, в мои руки, которым он доверял, но посредством их героини одного из моих очерков. Девушки интересного даже оригинального мышления, духовно одаренной. Я был как бы передаточной инстанцией. Владимир Патрушев — ровесник моей героини. Чувствуя себя одиноким, он болен тяжко с